Глава 13. О том, что должна бояться воды, как её боялась настоящая Флорина. Я вспомнила довольно поздно, когда Риххард уже наверняка заметил что-то не то. А до того просто во все глаза любовалась насыщенье моря и раскинувшейся прямо под нами острова, подобных которым я ещё никогда не видела. Кстати говоря, я ведь тонула в море перед тем, как Мушрин вытащил меня из бассейна. Однако страха перед водной стихией мне это не привило. видимо, не успела так уж сильно испугаться, или последующие затем потрясения вытеснили испытанный мною ужас. Сейчас, верху вниз глядя на место, где нам предстояло провести свадебное путешествие, я чувствовала себя такой живой, как никогда за все мои 32 года. Что было тому причиной? Молодость и жизнелюбие Флорины в теле, которое я оказалась. Адреналин бегущий по венам, пока я перебарывала страх высоты. или чувство к мужчине, который сидел рядом. Нет, влюбиться в него я, пожалуй, ещё не успела. Слишком мало прошло времени, а я никогда не проникала с чувствами так быстро. Но что-то происходило, стремительно, неотвратимо. Как весна, которая разрушает лёд на реках, наполняет силой скованные зимней стужей деревья, и на них набухают почки, а из-под земли пробиваются первые травинки и цветы. Так и для меня наступила весна. Вот только тот, кто стал её причиной, любил другую женщину и явно не собирался в ближайшее время переключаться на меня, то есть на Рин. Как же я запуталась. Острова выглядели необычно. Сначала я даже не поняла, что это за бело-зелёные конструкции выступают из воды. Лишь затем до меня дошло: они искусственного происхождения, не природные, а созданные руками людей, ну или роботов. Впрочем, никакого разочарования я не ощутила, только любопытство и восторг. Столько вопросов сразу закрутилось в голове. Из чего их сделали и как они держатся на воде? А каким образом на них посадили растения? Да, у нас на земле пока до такого не дошло. Хотя, возможно, и это не за горами. Ведь досталось же я времена, когда о беспроводных телефонах и речи не шло. Насколько я могла судить, состояние экологии не вызывало опасений. Море выглядело очень чистым. Его пенистые волны разрезали лодочки, которых было великое множество. А когда мы спустились пониже, я увидела купающихся людей, которые прыгали в воду прямо с лодок. Сердце застучало ещё быстрее. Похоже, у меня всё-таки будет отдых на самом настоящем курорте. Тебе нравится? спросил Рикард Янк. И я закивала в ответ. «Хорошо, владыка будет доволен». «Ты можешь не говорить о нем то и дело?» Поморщившись, попросила я. «Не хочу про него слышать так часто. Только настроение портит. И начинает казаться, что нас трое. А то и четверо, или даже пятеро, если считать и Смэй, и Флорину». Подумала я со вздохом, но для собеседника эти мысли, разумеется, не озвучила. «Как скажешь», — согласился он. Но от того, что я не буду говорить о владыке, он никуда не денется. И когда мы вернемся, тут же напомнит о себе». «Но пока мы здесь, он ведь, надеюсь, не станет нас беспокоить», – отозвалась я. «Пока мы здесь, думаю, не станет», – согласился со мной Рикхард. «Вот и отлично», – натянув на лицо улыбку, ответила я. «В бездну, владыку, я хочу получить удовольствие от того, что имею». хотя бы недолгое перед тем, как на меня снова навалится беспокойство обо всём происходящем. А поводов для тревог имелось немало: весьма конкретные планы владыки на мою, вернее, грита и шторн репродуктивную систему, крайне непонятное отношение с благоверным, а ещё попадание в другой мир и чужое тело, которому пока не нашлось никаких логичных объяснений, да и нелогичных тоже. Флайтер опустился на специальную площадку. которая за неимением небоскрёбов располагалась не слишком высоко. Янг помог мне выйти, и мы отправились в отель, который выглядел вовсе не так, как обычное здание, а весь, казалось, состоял из стекла и света. Приветливые сотрудники, которые оказались людьми, а не роботами, проводили нас в номер для новобрачных. Постель здесь была просто огромная, а вот никаких других спальных мест не оказалось. Гладыков всё предусмотрел. «Тут могут поместиться человек шесть», — сказала я себе, глядя на кровать. «Ну, может, не шесть, может, четверо. В любом случае ничего страшного, если мы с Рикхартом какое-то время поспим вместе. Должны же мы привыкнуть друг к другу». Пока эта мысль не завела меня прямиком к волнующим ночным воспоминаниям, я спросила, где здесь магазин. Как муж и сказал, вещей я с собой не взяла. Предстояло купить все на месте. «Я провожу». Улыбнулась мне девушка в светлом форменном платье с изящным шарфом на шее. "А деньги?" растерялась вдруг я. "Для вас и вашего супруга открыт счёт. Всё входит в подарок от владыки", пояснила она. "Можете ни в чём себе не отказывать". "Но, дружи, как этот селекционер нас балует? Всё, что пожелаем, лишь бы разнажились". Поначалу хотела гордо отказаться, но затем кивнула. "Хорошо. Можешь идти", сказал мне Янг. который, в отличие от меня, свои вещи с собой захватил. Правда, оказалось, их не слишком много. Я присоединюсь к тебе позже. Смирившись с тем, что мужчин, которые любили бы шоппинг, не бывает ни в одном из миров, я последовала за сотрудницей отеля. Я не могла не признать, что решение Рикхарта ехать налегке было хорошей идеей. В том состоянии, в котором пребывала с утра, едва ли я могла как следует собрать багаж. только разбросала одежду из гардероба Рин по всей комнате. Были бы хоть мои вещи, а то чужие. Магазинку до меня отвели, оказался выше всяких похвал. Всё необходимое для отдыха на курорте оказалось собрано в одном месте и разделено по секциям. Вот тут юбки и платья, там нижнее бельё и купальники. Отдельно сумки, а для любителей спорта также имелся свой отдел. Но я туда не пошла, а сразу свернула в нужный. Испытывая при этом немалый соблазн от души потратиться и этим проделать брешь в госбюджете. Желая что-нибудь примерить, осведомилась у меня продавщица, такая же миловидная, как и та девушка, которая меня сюда проводила. Не робот, просто безупречно вежливая и готовая услужить покупателям. А уж тем, кого спонсирует сам владыка, и вовсе Вот уж не думала, что когда-нибудь почувствовать себя настолько важной персоной. Ну я же ещё ничего не присмотрела, растерялась я, а меня уже вели к невысокому круглому постаменту, в части стены, возле которого занимал экран. Вот здесь пульт управления. Показали мне, когда я поднялась на мини-подиум. Выбираете в каталоге то, что понравилось, а на экране видите результат примерки. Можете сразу же нажать кнопку купить или отложить. А зачем тогда это всё? отарапела поинтересовалась я, кивнув на манекены и вешалки с одеждой. Вы же могли хранить всё на складе, и не понадобилось бы торговый зал. Это не для молодых, улыбнулась девушка, а для тех, кто желает покупать и примерять по старинке. Но вы, я уверена, понимаете, что так гораздо удобнее, с гордостью добавила она. Вот, например, Она нажала на несколько кнопок, и на экране появилась я в облегающем и очень коротком вечернем платье. «Маленькое черное платье», – вспомнилось мне. «Это платье было, ну, очень уж маленьким». Изображение оказалось не плоским, а объемным, как в 3D-кинотеатрах. «Можете покрутиться, посмотреть на себя с разных сторон». Я повернулась боком, и девушка на экране послушно сделала то же самое. точно зеркальное отражение. Мне снова подумалось, что Флорина Шторн настоящая красавица. Вот только вид у меня был скорее усталый, нежели жизнерадостный. Просто не выспалась, подумала я и немедленно вспомнила о причине своей ночной бессонницы. В качестве, можете не сомневаться, сказала продавщица, очевидно, решив, будто я засомневалась. Все ткани новейшего поколения Дышащие, не мнущиеся, экологически чистые. По секрету, это платье из свежей коллекции Дио Домиароса. Я слышала, что недавно супруга владыки купила себе такое же. «Не сомневаюсь», – кивнула я, не желая показывать, что не в курсе, кто такой этот Дио Домиарос. Скоро я стала обладательницей нового отпускного гардероба. Мне даже понравилось примерять вещи таким вот интерактивным образом. А вот с купальником было сложнее. Создававшие их дизайнеры явно сэкономили на ткани, а потому эти модели практически ничего не прикрывали. Я чувствовала себя голой, несмотря на то, что примеряла купальные костюмы не сама, а с помощью всего того же устройства с пультом и экраном во весь рост. С вашей фигурой вам нечего смущаться, подбадривала меня продавщица, пока я задумчиво нажимала кнопку за кнопкой, чередуя купальники. чёрный, белый и красный, украшенный кристаллами, украшенный лентами, целиком состоящий из одних только разноцветных лент. И этот, смирившись, ткнула я на тот, который показался мне чуть поскромнее прочих. Отличный выбор, Диодамиар осветил его своей новой возлюбленной. Правда, говорят, они уже скоро расстанутся. Кажется, на этом всё, с облегчением вздохнула я. Ваши покупки доставят в ваш номер 4. «Вы ведь только приехали, да? Не желаете посмотреть гонки на парусных суднах? Вот-вот начнутся. С ближайшего балкона как раз отличный вид». «Почему бы и нет?» – согласилась я. Все необходимое я купила, а супруг ко мне так и не присоединился. Надо же чем-то занять время. Мне показали, как подняться на балкон, который оказался почти таким же просторным, как в цветочной резиденции в Ладыке. Здесь уже начал собираться народ. Вид на море действительно был великолепный. Как и ожидавший старта красивые белые парусники, и гости делали ставки о том, кто выиграет. Сейчас я могла представить, будто оказалась на земле, на каком-нибудь фешенебельном курорте. Может быть, в Ницце? Конечно, мои доходы никогда бы такого отдыха не позволили, но по мечтать я себе порой разрешала. Появилось свободное место возле невысоких перил, Я заняла его, желая оказаться в первых рядах. Раздался сигнал, и соревнование началось. Зрители заволновались. Я подалась вперёд, чтобы рассмотреть флаг, развевающийся над одним из парусников. И не успела ничего понять, ощутив сильный толчок в спину. Он заставил меня перекувыркнуться через перила и полететь вниз. Промелькнуло мысль о том, что моя жизнь в новом мире оказалась незаслуженно короткой.